81-е. Тиф. Эл Чапс и Филли Деон приезжают порознь. поздно. Чапс появляется первым за рулём арендованного грузовика ю Юхолл. Тиф выходит на улицу в тот момент, когда Эл Чапс вылезает из кабины. На нём футболка с самодельной надписью "Насучно", реликвия, оставшаяся на память об одном из неудачных прожектов Майка. Юхолл Шутишь? спрашивает Тиф. А что тебе не нравится? Да так. Просто ты сказал, что возьмешь грузовик с закрытым кузовом. Я думала, у тебя свой. Не знала, что ты собирался взять в аренду Ю-Холл». Грузовик есть, грузовик нет? Она представляла себе менее заметное транспортное средство. С другой стороны, по-своему, грузовик Ю-Холл тоже не броский. Люди не склонны совершать ограбления на грузовиках ю haul А где Филли? Сказал, что ему нужно заехать в магазин. Тив проверяет время на своем телефоне. Дорога им предстоит долгая. По номерному знаку фургона она установила личность мужчины с бакенбардами — Дэйви Ричардс. Потом пошла к Майку, и он убедил ее позвать Филли, Ди и Эл Чапса. Они согласились исполнить работу за 10% от выручки, по 5% на брата. После того, как они отдадут 10% Филиппу и еще 10 Филли с Чапсом, у них с Майком останется 80%. Думая об этом как об уплате налогов, посоветовал Майк. А где малыш? спрашивает спросил Телчапс. Моей мамы». Ее мать долго ворчала, что на нее вешают обузу, но только из желания вызвать уйти в чувство вины. На самом деле Тиф знала, что мать рада провести с внуком целых два дня. Филидеон подъезжает на старом седане Lexus, открывает багажник и достает новенькую садовую лопату. Тиф и Эл Чапс хихикают. Что? спрашивает Филиди. Ну это ж не клад в земле, нам не придется его откапывать. Ты здоровенный тупица, со смехом говорит Эл Чапс. Откуда ты знаешь? Тиф объясняет им, что у Дейви два дома. Один в отдаленном районе на затерянном побережье под названием Шелтер-Ков, второй бунгало в Юрике. Сначала поедем в Шелтер-Ков. Дорога занимает 11 часов. Целый час из этого времени Фили Деон и Эл Чапс спорят, какое побережье лучше. По мнению Эл-Чапса, лучшее западное побережье, и его точку зрения невозможно опровергнуть, потому что сколько бы доводов не приводил Деон, Эл-Чапс спрашивает: "Тогда почему ты живешь здесь?" Спор утих лишь после того, как он заявил, что ему пора делать свою ежедневную медитацию. Они подъезжают к дому Дэви в Шелтер-Ков. Район кажется совершенно безлюдным. Здесь стоят десятки домов, но вокруг ни души. Нам даже не понадобится рубашки курьеров FedEx, говорит Тиф. Они стучат в парадную дверь, никто не отвечает. Идут к боковой двери. Фили Деон заглядывает в узкое окно рядом с дверью. Я не вижу сигнализации. Мы не сможем пролезть в это окно, говорит Чапс. Деон разбивает окно лопатой. Просовывает черенок лопаты внутрь и сдвигает засов на той стороне двери. Теперь лопата не такая смешная, правда? Втроем они обыскивают дом. В одной комнате находят шесть древних игровых автоматов с видеоиграми, включая уличный боец 2. «О, круто! Чур я играю за Гайло!» — говорит Чапс Деону. В гостиной на журнальном столике стоит картонная коробка. Внутри несколько сотен презервативов. Чёрт, говорит Филидеон. Никогда не видел столько резинок. Да, любопытно, как этому ботанику с видеоиграми удаётся получить так много кисок, смеётся Чапс. Может и не удаётся, и потому тут валяется куча неиспользованных презервативов, говорит Тиф. Они обыскивают каждый шкаф и ящик, но не находят никаких следов художественной коллекции. На участке есть второе здание, постройка в форме куба на заднем дворе, заперта. Деон взламывает замок торсионным ключом. Они заходят в маленькую прихожую. Тиф тянет за цепь, свисающую с голой лампочки. Теперь они видят люк, похожий на дверцу мусоропровода. За ним промежуток в два фута перед люком с другой стороны. Над люком Алчап находит дверную ручку. В комнате слабое освещение, которое, кажется, идёт от стеклопластиковых стен. Комната пуста. Хорошее место для хранения картин, только их здесь нет. На одной стене множество царапин, может, около сотни. Кто-то что-то считал. В центре комнаты кучка пепла. Что это за шум? спрашивает Филлиди. Они прислушиваются к лёгкое гудение, доносящееся с другой стороны стены из стеклопластика. Они возвращаются в маленькую прихожую. Отсюда дверь ведёт в соседнее помещение, отделённое стеклопластиковой стеной от той большой пустой комнаты. Здесь десятки гудящих ультрафиолетовых ламп, сложная система полива и преобразователь солнечной энергии. С одной стороны помещение 10 кустиков марихуаны, но площадь достаточная, чтобы разместить и в десяток раз больше. эл Чапс подходит к растениям. "Эй, нам надо идти", окликает его Тиф. посмотрите ка на эту мерихуан", говорит эл Чапс. По дороге сюда эл Чапс рассказал Тифу, как его выгнали из армии США на второй день службы, когда поймали за курением марихуаны. Немножко травки важная часть самопомощи. Деон смотрит на преобразователь, тем более с использованием солнечной энергии. Зелёная энергия для зелёной травки. Они так делают, чтобы их нельзя было выследить, говорит Эл Чапс. Управление по борьбе с наркотиками работает с департаментом электроэнергии, чтобы знать, кто использует лишний ток. Так они находят того, кто выращивает. Чёрт, правда? А я думал, Тив прерывает Дауна. «Картин здесь нет, Дэви здесь нет. Надо ехать в Юрику. Федекс не приезжает поздно ночью, так что нам нужно появиться там в разумное время. Но мужчины не могут оторвать глаз от марихуаны. Две горсти, соглашается она.